Глава 23. третья «Правила каждого вида игры» мне заранее объяснял Елисей Иванович, скоренько на ушко. А потом находился рядом за моим плечом, выдавая монеты и банкноты из бархатного, расшитого бисером кошелька. Кошель этот был куплен специально для нашего визита в игорный дом и должен был опустить к определенному моменту. Это означало бы, что за столом находятся нужные люди — и моя ставка в виде перстня не останется незамеченной. После каждой партии сыгранные колоды отправлялись в корзины, которые располагались под столами, а служащие приносили новые карты в жестяных коробочках. Записи сукна счищались, и начиналась новая партия. Делались ставки. А кто это там сидит, вон за тем дальним столом? Компания заинтересовала меня, показалась удивительно разношерстной. Трое игроков не менялись, не ходили испытать удачу за другими столами. А вот на единственный стол перед ними, то и дело, присаживались новые персонажи. Поиграют недолго и быстренько уходят из заведения. Это выглядело как экзаменационная комиссия и чередующиеся студенты. Я поделилась своим наблюдением с Алесеем Ивановичем. Тот усмехнулся, кашлянул в кулак. «Как вы тонко подметили, госпожа Мали!» «Это, так сказать, ширма для взятошничества. Сидят и принимают почти что как на экзамене. Как это? Мне все еще было непонятно. Ну вот смотрите. Скажем, приходите вы к чиновнику городской управы. Говорите, мол, хочу построить венский доходный дом, требуется земля. Или дошли до вас слухи, что камешки в таком-то месте находили, и вы хотите единолично там прииск открыть. И вам от этого чиновника разрешение нужно получить но просто так ему давать вам бумагу не имеет никакого интереса. Ему хочется денег за свою подпись. А так как взятошничество у нас наказывается, можно и место лишиться, и под суд пойти. Они придумали играть с теми, кому бумажка нужна или подпись. Им проигрывают нарочно, и все довольны. «Надо же, какая изящная схема!» — качнула я головой, разглядывая экзаменаторов — К ним подсаживаться мне точно не имеет смысла. «Совершенно безопасно для них», — согласился Елисей. Я перевела взгляд с чиновников на только что вошедший господ. Их было трое, и они резко выделялись среди остальной публики. Теперь все, кроме них, казались массовкой. Владелец горного дома суетился перед ними, согнувшись чуть ли не в три погибели. «Счастливы мы, что не проходите мимо ваше сиятельство. Позвольте, вот место ваше привычное». Те, кто сидел вокруг рулетки до этого, встали поспешно и отступили на несколько шагов. А Троица заняла освободившиеся места, непринужденно переговариваясь между собой. Одеты они были одинаково в однобортные полукафтаны с полами выше колен, со множеством пуговиц, стоячие воротники, прямые обшлага с разрезами, стрижки, небрежный лоск, манера поведения, все в них выдавало людей. Высшего сословия. Сердце мое заколотилось. Неужели ради этих гостей мы пришли сегодня сорить деньгами? Переглянувшись с Елисей Ивановичем, я бросила свои карты рубашкой вниз и, высоко подняв голову, прошла к рулетке, встав в круг света. Господа одновременно замолчали, изумленно возрившись на меня. Я отметила это, глядя в пространство, игнорируя все взгляды. Крупье нервно кашлянул, не зная, как ему быть. Очевидно было, что господа эти не в первый раз играли здесь, причем существовали определенные традиции, которые соблюдали все присутствующие. Кроме меня, конечно. Хозяин дома подошел ко мне сбоку, наверное, чтобы объяснить, что вот где господа играют только втроём или еще что-то в этом роде. Однако тот господин, что стоял напротив меня, сделал хозяину знак пальцами. И тот испарился. А мальчик-официант мгновенно подставил мне стул. Сделав несколько ставок в рулетку, где мне один раз не кстати повезло, и я выиграла, поставив на красное, я поднялась. Господа учтиво встали тоже. Видно было, что двое поглядывают на старшего. А тот смотрел на меня, приподняв изогнутую бровь с интересом, как на неожиданное приключение. «Не желаете ли присоединиться к нашей компании за партией в преферанс, прекрасная незнакомка?» — проговорил он, накручивая пушистый ус на палец. «Ваше прекрасное общество скрасило наш унылый до этого вечер, не покидайте же нас!» Я склонила голову, как будто обдумывала его предложение, потом кивнула Елисею Ивановичу. И мы все перешли к большому ломберному столу. Господин щелкнул пальцами, и перед ним тут же появился коньячный бокал. Представьте же, нас кто-нибудь, велел он, никому особо не обращаясь, глядя то на меня, то на карты в своей руке. Госпожа путешествует инкогнито, ваше сиятельство! почтительно, но твердо ответил Елисей Иванович, стоя за моей спиной. Хм, тогда я повышаю ставку, ответил его сиятельство. Пусть повезет, хоть в горе! Елисей Иванович положил рядом со мной пустой кошель и расправил его. «Прикажете съездить наполнить, госпожа? Продолжите игру?» «Не стоит!» — я постаралась сделать свой голос гортанным и в то же время мягким. «Пусть будет этот пустячок!» С этими словами я сняла с пальца перстень и небрежно кинула его на стол. Переливаясь в свете лампы свечей, Перстень покатился по сукну и угодил точно в банк, приличную такую горку, банкнот и монет. Его сиятельство тихо присвистнул и осторожно взял его в руки, изумленно взглянув на меня. «Чудный камешек! Эта игра того не стоит, госпожа! Слово графа Демидова!» Он протянул мне перстень обратно. Я не двинулась и не отвечала, а Елисей Иванович многозначительно покашлял где-то сзади. Тогда граф пожал плечами и вернул кольцо в банк. Надо ли говорить, что я проиграла партию? Пора уходить, — прошелестел еле слышно одними губами у меня над духом Елисей Иванович. Прежде чем подняться, я взглянула на графа. Длинное худощавое лицо со впалыми щеками, нос, похожий на лисий. Глаза бледного, холодноватого цвета, веки, как у рептилии. Он вертел в пальцах свою добычу, с переливающимися гранями. А когда подняла меня глаза, намеревая что-то сказать, я резко повернулась и быстро двинулась к выходу. «Просто великолепно, госпожа Мали!» — воскликнул Елисей, когда экипаж тронулся. «Последняя партия как по нотам!» Я перевела дух. «Кто он такой, этот граф Демидов?» Спросила, чувствуя, как гудит голова от напряжения и усталости. Елисей Иванович поднял указательный палец. «О, это крупная птица!» «Видел я его впервые, но слыхал много». «Потомок знатного рода, среди которых были и меценаты, и собиратели». «Чем увлекается этот господин? Мне неведомо. Будем надеяться, что не только игрой». «Скоро будет видно, клюнул он или нет». «Спать хочу», — потянулась я. «Сейчас в постель, под одеялой, долго-долго спать». В апартаментах наших было тихо. Сонечка спала у себя. Я налила себе простой воды и с удовольствием сушила бокал. Надо было еще смыть краску с лица, переодеться. «Не мое это развлечение», — призналась я Елисей Ивановичу. «И как люди втягиваются в это». Да еще проигрываю целое состояние, не в силах побороть тягу к игре. Мне в жизни не понять. У каждого своя страсть развел руками Елисей. Спокойной ночи. Я тоже отдыхать поеду. Завтра отсыпайтесь, к полудню подъеду. С трудом заставив себя умыться, я заснула, по-моему, еще не дойдя до кровати. Страстью игра для меня точно не стала, а вот снотворным оказалось просто отличным. Даже сновидения меня не беспокоили. Проснулась я лишь, когда дверь в мою комнату тихонько приоткрылась, и тут же закрылась снова. «Сонечка, это ты?» «Заходи!» — окликнула я, не открывая глаз. Девочка вошла, присела на край моей постели. Я улыбнулась ей, присела повыше в мягких подушках. «Ты не очень скучала вчера, малышка. Чем занималась?» Соня замотала головой и, сделав мне знак «подождать», выскочила из комнаты. Я встала с постели и прошлась по комнате, разминая затекшее тело. Выглянула из окна, внизу кипела жизнь. Нужно было умыться, одеться, позавтракать. А что дальше? Просто ждать? Тем временем Соня принесла почти готовое кашемировое платье, которое взялась шить после нашего ухода. Показала мне, что нужно примерить. Мягкая нежная ткань цвета топлёных сливок была очень комфортной и приятной к телу. Круглый вырез, мягкие складки на груди и рукавах, талия подчеркнута поясом. Фасон был миксом каких-то восточных и европейских мотивов. Удивительно уютная, подходящая для приема гостей дома или для утренних выходов. «Чудесная!» — похвалила я. Не всегда хочется ходить в шелках и атласах. Сегодня в нем и останусь. А где брошь с белыми нарциссами? Мне кажется, она сюда идеально подойдет. Соня показала, что платье нужно закончить, и она быстро это сделает. А я пока что могу пойти умыться. Примерно через час я вышла в гостиную в новом наряде, свежая, отдохнувшая. Там уже ожидал Елисей Иванович, листая газеты. Ну что, обо мне на первых страницах? пошутила я. Управляющий поднялся навстречу, приветствуя меня своей теплой улыбкой. «Какое платье, госпожа Мали! Откровенно говоря, оно прекраснее, чем все предыдущие. Вы в нем как в теплом облаке». Я заметила, что он любовался мной с особой нежностью в глазах и на всякий случай поспешила сменить тему. Разбивать сердце этого прекрасного человека в мои планы не входило. «Так что у нас с новостями?» о чем в газетах пишут давайте закажем плотный завтрак я страшно голодна вот смотрите пока заметки а я распоряжусь насчет завтрака после завтрака мы перебирали визитки и письма которые стали доставлять с утра десятками меня приглашали на приемы на утренники на домашнюю партию вист и преферанс на танцевальные вечера обеды ужины то что было достойно внимания илисей иванович откладывал в сторону «Какое милое письмо!» — сказала я, показывая ему. Оно от пожилой вдовы приглашает к чаю. Сама она из дома не выходит. Горничная ее была утром на базаре. Увидела меня, наслушалась сплетен, рассказала ей. И она приглашает познакомиться. «Правда трогательно и мило Елисей Иванович взял у меня письмо и отложил совсем. «Нам это не нужно!» — ответил он суховато. «Смотрим дальше!» Я надула губы и нахмурилась. Что-то во мне дрогнуло, когда я читала эти бесхитростные строки, как будто себя между ними увидела. Еще ту, старенькую одинокую. Елисей Иванович, несите вдову в расписание на ближайшее утро. Я заеду к ней. Не убудет от нас. Мой тон был мягким, но явно не допускал возражений. Как прикажете, госпожа. В дверь постучали. То был один из братьев-охранников. Он передал Елисею какой-то предмет. Управляющий поставил передо мной резную шкатулку, и я с любопытством открыла ее. Увидев содержимое, мы с Елисеем переглянулись. На бархатном дне безмятежно покоился мой перстень. В него середину была вставлена крошечная алая шелковая благоухающая роза, а под ними лежало письмо. «Ну что же...» «Давайте посмотрим, поразила ли наша стрела нужную цель», — медленно проговорил Елисей. И я вскрыла плотный конверт из кремовой бумаги.